Глава двадцать Дорога на Белорецк. 2. Оказывается, это уже стало привычным и приятным делом – ехать в Моталыге. Машина ломилась вперед по заросшим просекам, под гусеницами хрустела и трещала, изредка траки взвизгивали на скальных выступах. Дорога то устремлялась вверх, то скатывалась вниз – За краем борта плыли широкие еловые лапы, ветви берез, шапки взъерошенных кустарников, а выше, в синем небе, сосновые кроны. В отсеке транспортера всех трясло и валяло сбоку-набок, и порой приходилось подхватывать сдвигающиеся с места ящики. Егор Алексеевич сидел за рулем и ориентировался по навигатору. Путь для мотолыги разведывал коптер, его вел Холодовский. Он держал на коленях раскрытый ноутбук. На мониторе скользили покрытые лесом увалы, потом блеснул изгиб реки, и, наконец, появился драглайн. Сверху он выглядел как механическая игрушка. Угловая ржавая коробка, мачты с колесами, косые балки, натянутые ванты, длинная решетчатая стрела с подвешенным ковшом. «А можете опустить коптер?» — спросил Митя у Холодовского. «Хочется посмотреть, как экскаватор делает шаги». «Он слишком долго лыжи переставляет», — возразил Холодовский. «Идет 200 метров в час. Это незрелищно. Вечером наглядишься». Ночевать Егор Алексеевич планировал на Драглайне, и Митя действительно смог бы любоваться на гигантский агрегат, сколько пожелает. «Откуда он и куда идет?» — поинтересовалась Маринка. Митя пристроился по одну сторону от Холодовского, Маринка по другую, и оба наблюдали на мониторе то, что транслировал коптер. «Никто не помнит», — пожал плечами Холодовский. «Он уже лет тридцать ползет по лесам и горам сам по себе. Топливо из болот выкачивает. Когда-то работал на карьере в Сибае или в Стерлитамаке, но заразился чумой и ушел. У него нет никакой цели, он просто шагает вдаль. Самурай». Но бригаду механический самурай особенно не волновал. Волновало то, что случилось утром. Колдей расселся почти напротив Матушкина. Получив неожиданно прощение и даже вроде бы одобрение, он не задумался, с какого хрена, однако чувствовал, что должен чем-то ответить. Он легонько пихнул носком ботинка Матушкина в колено. — Ты не муди надо мной, — проворчал он. Для колдея это было равнозначно искреннему извинению. Матушкин сидел угрюмый и насупленный. Лицо у него сбоку распухло. «И с меня не надо пародировать», — влез Фудин. «Я-то не обижаюсь, все понимаю, юмор там всякий. Но ты же, Виктор, себя дураком выставляешь. Это ведь тебя люди уважать не будут. Я на тебя беспокоюсь». Матушкин молча отвернулся. Холодовский в это время приблизил изображение экскаватора. На крыше гиганта был нарисован белый круг, посадочная площадка для вертолета, а возле круга лежали какие-то тюки, перевязанные ремнями, и пять мопедов. — Алексеич! — крикнул Холодовский. — Городских там пятеро. — Пятерых мы и без автоматов придавим! — залихватски заявил Серега. — В смысле? — удивился Митя. «Мы воевать с ними намерены?» «Зачем воевать?» — сказал Фудин. «Просто заберем с них припасы». «Ограбим?» «Ого!» — с удовольствием подтвердил Серега. «На то городские и нужны!» «Откуда такая ненависть к городским?» «Мите это было неприятно. Он ведь и сам, судя по всему, городской. Что они сделали?» «Конкретно эти ничего нам не сделали», — спокойно сказал Холодовский. Но в целом большие города и остальная страна — очень разные миры. Они взаимозависимы, но скорее враждебны друг другу. «Я ж тебе говорил», — сунулся Серега, «мы всей страной горбатимся с бризоловых заводов на Китай, а города ни хера не делают, но все деньги себе гребут, нам гроши перепадают». Дело не только в деньгах. Холодовский задумчиво поправил ноутбук. Дело в том, что страна подверглась своеобразной сепарации. После войны у нас остался только один способ существования – обслуживать бризоловую индустрию Китая. Этим и занимаются малые поселения при лесоперегонных заводах. А большие города, управляющие финансовыми потоками, по теории должны были разработать стратегию вывода страны из депрессии. Но они предпочли скопировать форматы общественной и экономической жизни Запада и жить по западному образцу за счет ренты с национального капитала. Галка, замерев, слушала Холодовского с тихим восхищением. «Городские предатели», — подтвердила Маринка. «Города легли под пиндосов», — добавил Серега. «А мы пашем на китаёс». «И нельзя ничего изменить?» — спросил Митя. «Мы в тупике. Страна загнана под решетки интерфераторов. С Китаем мы бороться не можем, потому что он нас кормит и снабжает всеми товарами». С Западом мы бороться не можем, потому что он далеко, и ему наши ресурсы не нужны. Там не бризоловая индустрия, а фетронная. И гвоздь в крышку гроба — наша сепарация. Она обусловила национальный раскол. Несовпадение целей инертного базиса нации и пассионарной страты. Проще выражаясь, всех все устраивает. «Всех, кроме бригадиров», — строптиво возразила Маринка. «Ну, кроме бригадиров». — согласился Холодовский. «А что делают бригадиры?» — удивился Митя. Спросил у Егора Алексеевича». Митя посмотрел на спину Егора Алексеевича, крутившего руль мотолыги. В действиях Типалова Митя что-то пока не заметил никакой особой миссии. Костик слушал разговор, но мало что понимал, однако очень хотел влезть, потому что в разговоре участвовала Маринка и нетерпеливо дергал ногой. У нас, прикиньте, пацан с класса был, по математике шарил. Наконец всунулся он. Родаки хотели его с магнитки увезти в город какой-нибудь. С института там учиться, короче. Мы его пиздили, он стукач был, предатель. Все такие на Челябу или на Уфу или на Икат едут. Там предателям все свои. Нехорошо других ребят бить, — назидательно заметила Алена. — Да ты не видела его, мам, — возмутился Костик. — Все нормально. — Митя... Закрыл глаза и попытался вспомнить город, в котором когда-то жил. В памяти всплывало что-то невнятное. Стеклянные фасеточные плоскости огромных зданий. В них отражались облака, пологие своды метрополитена и серебристый цокот поездов. Какие-то длинные эстакады, изгибом ныряющие друг под друга. Каменные парапеты набережных. Тихий гомон-кафе во время ланча, стада автомобилей у мегамолов, вереницы фонарей, уходящие в темноту ночных проспектов, и россыпи огней в темном небе, светящиеся окна офисов, эскалаторы, голос диспетчера в каком-то переполненном зале, беззвучно полыхающие над перекрестками экраны сити -виженов. Что он делал в городе? Кем был? Почему оказался... В селератном лесу впереди меж деревьев засверкала синева. Просека скатывалась со склона горы в долину реки Белой. До экскаватора было уже совсем недалеко. Егор Алексеевич нажал на тормоз. Мотолыга клюнула носом, останавливаясь. Кому по нужде идите сейчас, оборачиваясь, сказал Егор Алексеевич. Все как обычно. Мальчики налево, девочки направо. Алена, Талка, Фудин, Костик и Матушкин полезли из мотолыги. Вильма, как сидела, вжавшись в дальний угол, так и продолжала сидеть. Она казалась совершенно чужой, и никто ее не замечал. Холодовский тоже выбрался из транспортера на дорогу, отошел немного вперед и вытянул руку с пультом. Вскоре, словно из пустоты, появился жужжащий коптер. И ловко опустился на пульт, как в старину ловчий сокол возвращался на рукавицу хозяина. «А вы бываете в больших городах?» — спросил Митя у Сереги и Маринки. «Я каждый год по работе дважды на челябу гоняю», — хмыкнул Серега. «И я на челябу ездила», — сообщила Маринка. «Там у Дяди гор квартира здоровущая. Ходил там везде, все видела». «И что, предатели в городе живут?» Маринка посмотрела на Серегу. «Мы для них лохи», — убежденно сказал Серега. «Они нас называют лесорубами или дровосеками. Им на наши проблемы плевать». «А вам разве не плевать на их проблемы?» «Да какие у них проблемы?» — возмутился Серега. «Бублососы. Все у них есть, и не по талонам. Любой дефицит достать можно, даже пиндосовский». Дядь Саша не зря так за городских говорит». Маринка смотрела на Митю очень серьезно. Дядь гора рассказывал, что дядь Саша 12 лет на Челябе жил. Институт там закончил, работал, стал главным инженером со стройки. А начальство что-то там распиздило, дом обрушился, и все свалили на дядь Сашу. Типа тупой, ничего не умеет. Не те материалы использовал, не так построил. И суд поверил. Дядь Саша, он же здравосеков, не своим, не городской. У него квартиру и машину отписали, все деньги забрали, с работы уволили и запретили заниматься инженерной деятельностью. И он обратно на магнитку уехал, как обосранный. Это нормально, по-твоему? Нет, не нормально, — признал Митя. Пусть городские благодарны будут, что мы к ним не ломимся порядок навести, — с превосходством заявил Серега. Хотя давно пора. Ничего, как войну закончим, они сами приползут. Мите все это не понравилось, но он решил не спорить. «А когда войну закончите?» — осторожно спросил он. «Ну, когда-нибудь», — отмахнулся Серега. «Рано или поздно?» «Нас-то все равно никому не победить», — пояснила и Маринка.